глава 9. С пятого верхнего этажа неприметного офисного здания Елена наблюдала за американскими матросами, веселившимися внизу на тротуаре. Наверняка заблудились. В этом районе располагались Сигский храм, Коптская православная церковь, греческий православный приход и центр евангелистов Дубая, а еще кабинеты донтистов и бухгалтеров. Однако здесь не было ни ювелирных лавок, ни магазинов электроники, которые обычно привлекали моряков из порта Джабаль-Али. Прибытие авианосной ударной группы ожидалось завтра, значит, послезавтра город наводнят американцы. Елена отвернулась от окна и облокотилась о комод. В офисе Виктора встречались вещи из разных веков. 19-го, 21 -го. Стены были отделаны темными деревянными панелями. На боковом столике стоял серебряный поднос с хрустальными коньячными бокалами украшенными двуглавыми орлами. Здесь же была поворотная панель для видеоконференции и компьютер с сенсорным экраном, встроенным в рабочий стол из хрома и орехового дерева. «Ее там не было, я обыскала номер», — сказала Елена, надеясь, что это прозвучало не как оправдание, а как констатация факта. К сожалению, ситуация запутывалась и грозила вырваться из-под контроля. Все мы сильны задним умом, и теперь Елена понимала, что совершила чудовищную ошибку. Как ни ужасно, видимо, вернувшись в номер и обнаружив в постели Алекса бортпроводницу, следовало убить обоих. Можно было обставить все как убийство и самоубийство, преступление на почве страсти, бросить в номере нож. Но она этого не сделала, потому что разбираться с бортпроводницами не в ее стиле. Она не убивает случайных свидетелей. Она не убивает невинных людей. Теперь Виктор в бешенстве. Она знала этот взгляд. Виктор походил на ее отца в те моменты, когда тот понимал, что кто-то потерпел неудачу. Он не устраивал разносов, не выставлял претензий, не закатывал истерик. Он негодовал молча. Это выбивало из колеи значительно сильнее. И для того, кто облажался, последствия были фатальны. «О, я тебе верю. Я верю, что ты обыскала номер. Но снимки с видеокамер весьма наглядны. Ты сама их видела на новостных сайтах». Эта женщина определенно была в отеле утром. На ней та же одежда, что и накануне. Напомнил Виктор. «Когда ты позвонила Алексу, он не сказал, что не один в номере?» «Нет. Если бы сказал, я бы туда не пошла». Кажется, Виктор задумался. «А раньше с ним такое бывало?» «Если даже и бывало. Мне никто об этом не говорил. Алекс не из тех, на кого женщины слетаются, как пчелы на мед». «Это правда». Судя по звукам, американцы внизу слегка разбуянились. Если бы несложная задвижка, Елена открыла бы окно и подсказала морякам, как пройти к магазинам, которые те искали. Послушайте, я хотела сделать все сразу, когда мы пили, но не стала рисковать, опасалась поднять шум. Их было двое, кто знает, чем бы все это закончилось. Женщина сказала, что ей пора возвращаться в гостиницу, потому что у нее наутро рейс. Я их оставила и подождала, пока она уйдет. А потом вернулась в номер Алекса, пробормотал Виктор. «Да». Он вздохнул, и Елену кольнуло искра беспокойства. Оно только разрослось, когда собеседник произнес. «Очевидно, было бы лучше рискнуть елена если он был так пьян, как ты описываешь. Кто знает, что он ей выболтал? Кто знает, что ей теперь известно?» «Думаю, беспокоиться не стоит». Елена пыталась убедить Виктора, но чувствовала его неодобрение. Она в беде, большой беде. «А я беспокоюсь, и, честно говоря, я...» Он сделал паузу, будто подбирая подходящее слово, а на самом деле подчеркивая зловещий смысл своего послания. «Раздосадован тем фактом, что ты не рассказала мне о посторонней женщине сразу». «Да, я должна была это сделать», — признала Елена. «Да, должна была. Простите». «И что ты обнаружила, когда вернулась в номер?» — спросил он. Алекс валялся на кровати в отключке, он просто вырубился. Номер выглядел даже хуже, чем когда пришла в первый раз. Жуткий бардак в обеих комнатах. Кто-то из них, Алекс или это его кретинка, умудрился разбить бутылку водки, которую я принесла, и гостиничный стакан. Это произошло после твоего ухода. Правильно. Но ты абсолютно уверена, что женщины не было в номере, пока ты разбиралась с нашим мистером Соколовым? Абсолютно. Получается, она все-таки вернулась в номер позже, обнаружила, что он мертв. Но не позвонила ни на ресепшн, ни в посольство. Она просто... Что, нашла тело и ничего не сделала? Провела ночь рядом с трупом? Виктор одарил ее мрачной кривой улыбкой, но промолчал. Номер довольно большой. Оправдывалась Елена с отчаянием, понимая, что тонет в зыбучих песках и хватается за соломинку. Может, она заходила только в гостиную, забыла что-нибудь на столике и даже не заглянула в спальню. Виктор пренебрежительно сложил на груди руки и откинулся на спинку кресла. «Ты сама в это веришь? Данные с камер доказывают, что она провела там всю ночь. Она знала, что он мертв. Она видела тело. А вдруг она считает, что сама его и убила? Такое ведь возможно?» Размышляла Елена вслух. «Да ладно. Я серьезно, эта бортпроводница произвела на меня впечатление дамочки, которая любит гульнуть, так сказать, покачаться на люстре». люстр это какой-то клубный наркотик?» Это песня певицы Сия. Не удивлюсь, если по пьянке у нее случаются провалы в памяти. Он сложил пальцы домиком. Пожалуй, твои домыслы можно принять как гипотезу. И есть шанс, что это сработает в нашу пользу. Полиция быстро вычислит, что девица была в номере с Алексом и повесит убийство на нее. По-моему, она ходящая катастрофа, больная на всю голову. Возможно, но все непросто. Я поговорил с нашим здешним адвокатом. Или она ждала? «Алекс не был гражданином Арабских Эмиратов», — говорил Виктор. «Он был американцем. Нужно сильно потрудиться, чтобы привести эту женщину обратно в Дубай и подвергнуть допросу. А местные власти не слишком интересуются этим делом и не готовы в него вкладываться». Моряк внизу раздраженно завопил, что заблудился, а от его телефона никакой пользы. Елена поняла, что они пьяны. «И почему считается, что пьют только русские?» Есть хоть мизерный шанс, что ей займутся в Штатах? «Только если кто-то решит, что убийство Алекса — это теракт», — ответил он и насмешливо фыркнул. «Можешь себе представить? Стюардесса-террористка». «Бортпроводница», — машинально поправила Елена. Повисла пауза, Виктор приподнял бровь. «Бортпроводница», — повторил он наконец. «Никто не увидит в этой смерти теракт», — сказала Елена. Никто не подумает, что бортпроводница — террористка. Согласен. И это хорошо. Если откровенно расследование никому не на руку. Ни нам, ни им. И, честно говоря, не тебе, Елена. Я понимаю. Слушать перепалку внизу становилось невыносимо. Елена дала себе слово, что как только беседа закончится, она спустится и объяснит этим остолопам, куда именно им следует пойти. Сомневаюсь, что понимаешь. Проблема в следующем. Из общения с Соколовым я отчетливо поняла, что он был пьян. Пьян, как сапожник. Токсикологический анализ это подтвердит, я уверен. Бог знает, что он мог выболтать. Думаю, мы должны сделать следующий шаг и предположить, что он рассказал этой женщине что-то важное. По твоим же словам, она тоже беспечная алкоголичка. Елена ждала, что это произойдет, но ее сердце упало. «У нее есть семья?» — спросила она. «Елена Орлова, неужто ты отрастила себе совесть?» Просто хочу понять, с чем придется иметь дело. Нет, ни детей, ни мужа. Даже бывшего мужа. Тебе не составит труда все исправить. С этой женщиной произойдет несчастный случай. Трагически непредвиденный, но в высшей степени правдоподобный несчастный случай. Я просто... Что ты просто? Просто мне неприятна сама мысль. Она всего лишь жалкая алкоголичка, которая угодила в постельник тому мужчине не в ту ночь. Она опасна напомнил Виктор. «Предположительно». «Предположительно? Тебе следовало разобраться с ними обоими, когда ты обнаружил их вместе. Ты это знаешь. И я знаю, что ты знаешь. Кроме того...» «Что кроме того?» «Она тебя видела, Елена. Она тебя видела. Посмотри правде в глаза. Одна из вас должна умереть». Он пожал плечами. «Решение за тобой».